Глава 13 Между тем на площади пробили зорю. Народ возвратился с работ. В воротах замычало стадо, толпясь в пыльном золотистом облаке, и девки и бабы засуетились по улицам и дворам, убирая скотину. Солнце скрылось совсем за далеким снежным хребтом. Одна голубоватая тень разостлалась по земле и небу. Над потемневшими садами чуть заметно зажглись звезды, и звуки понемногу затихали в станице. Убрав скотину, казачки выходили на углы улиц и, пощелкивая семя, усаживались на заваленках. К одному из таких кружков, подаив двух коров и буйволицу, присоединилась и Марьянка. Кружок состоял из нескольких баб и девок с одним старым казаком. Речь шла об убитом обреке. Казак рассказывал, бабы расспрашивали. А награды я чай большая ему будет, говорила казачка. А то как же бают крест выйдет. Масьев и то хотел его обидеть. Ружье отнял, до да начальства в кизляре узнала. То, То подлая душа, Масефта. Сказывали, пришел лукашка-то, сказала одна девка. У ямки! Ямка была холостая распутная казачка, державшая шинок. С назаркой гуляют. Сказывают, пол ведра выпили. Э, урвану счастье, сказал кто-то. Прямо что урван. Да что, малый хорош? Куда ловок? Справедливый малый. Такой же отец был, Батяка Кирияк, в отца весь. Как его убили, вся станица по нем выла. Вон они идут никак, продолжала говорившая, указывая на казаков подвигавшихся к ним по улице. иргушов то поспел с ними. «Вишь, пьяница. Лукашка с Назаркой и Ергушовым выпив пол ведра шли к девкам. Они все трое, в особенности старый казак, были краснее обыкновенного. Ергушов пошатывался и все громко смеясь толкал под бок Назарку. Что с курехи песен не играете? крикнул он на девок. Я говорю, играйте на наше гулянье. «Здорово, Дневали! Здорово, Дневали!» — послышались приветствия. «Что играть? Разве праздник?» — сказала баба. «Ты надулся и играй». Ергушов захохотал и толкнул Назарку. Играй, что -ли? И Я заиграю. Я ловок, я говорю». «Что, красавицы, заснули!» — сказал Назарка. «Мы с кордоном помолить пришли!» Помолить на казачьем языке — значит, за вином поздравить кого-нибудь или пожелать счастья вообще. Употребляется в смысле выпить. «Вот Лукашку помолили!» Лукашка, подойдя к кружку, медленно приподнял папаху и остановился против девок. Широкие скулы и шея были у него красны. Он стоял и говорил тихо, степенно, но в этой медленности и степенности движений было больше оживленности и силы, чем в болтовне и суетне Назарки. Он напоминал разыгравшегося жеребца, который, взвив хвост и фыркнув, остановился, как вкопанный всеми ногами. Лукашка тихо стоял перед девками. Глаза его смеялись. Он говорил мало, поглядывая то на пьяных товарищей, то на девок. Когда Марьяна подошла к углу, он ровным, неторопливым движением приподнял шапку, посторонился и снова стал против нее, слегка отставив ногу, заложив большие пальцы за пояс и поигрывая кинжалом. Марьяна в ответ на его поклон медленно нагнула голову, уселась на заваленки и достала из-за пазухи семя. Лукашка, не спуская глаз, смотрел на Марьяну и, щелкая семя, поплевывал. Все затихли, когда подошла Марьяна. «Что же, надолго пришли?» — спросила казачка, прерывая молчание. «До утра!» — степенно отвечал Лукашка. «Да что ж, дай бог тебе интерес хороший!» — сказал казак. «Я рад, сейчас говорил». «Я говорю!» — подхватил пьяный Ергушов, смеясь. — ты что? — прибавил он, указывая на проходившего солдата. — Водка хороша солдатская. Люблю. — Трех дьяволов к нам пригнали, — сказала одна из казачек. — Уж дедук в станишные ходил, да ничего бают сделать нельзя. — Ага, Альгори узнала, — сказал Ергушев. — Табачищем закурили, небось. — спросила другая казачка. — Да кури на дворе сколько хошь а в хату не пустим. — Хож станишный, приходи, не пустю, а бы крадут еще. Вишь, он, небось, чертов сын к себе не поставил станишный-то. — Не любишь, — опять сказал Ергушев. А то бают еще девкам постелю сплать велено для солдатов, И чехерем с медом поить, сказал Назарка, отставляя ногу, как лукашка, и так же, как он, сбивая на затылок папаху. Ергушов разразился хохотом и, ухватив, обнял девку, которая ближе сидела к нему. Верно, говорю. Ну, смола, запищала девка. Бабе скажу. Говори, закричал он. И впрямь. «Назарка правду баит. Цедула была. Ведь он грамотный, верно?» И он принялся обнимать другую девку по порядку. «Что пристал, сволочь?» — смеясь запищала румяная круглолицая устенько, замахиваясь на него. Казак посторонился и чуть не упал. «Ишь, говорят, у девок силы нету. Убила было совсем». — Ну, смола, черт тебя принес с кордону, — проговорила Устенька, и, отвернувшись от него, снова фыркнула со смеху. — Проспал, было абрека Вот он бы тебя срезал, и лучше было. — Завыло бы, небось, — засмеялся Назарка. — Так тебе и завою. — Вишь, ей и горя нет. — Завыло бы, Назарка, а? — говорил Ергушев. Лукашка все время молча глядел на Марьянку. Взгляд его, видимо, смущал девку. — А что, Марьянка, слышь, начальника у вас поставили, — сказал он, подвигаясь к ней. Марьяна, как всегда, не сразу отвечала и медленно подняла глаза на казаков. Лукашка смеялся глазами, как будто что-то особенное, независимое от разговора происходило в это время между им и девкой. «Да, им хорошо, как две хаты есть», — вмешалась за Марьяну старуха. «А вот к Фамушкиным тоже ихнего начальника отвели, так бают весь угол добром загородил, а с своей семьей деваться некуда». Слыхано ли дело, целую орду в станицу пригнали?» «Что будешь делать?» — сказала она. «И какую черную немочь они тут работать будут?» «Сказывают, мост на Терек строить будут», — сказала одна девка. «А мне сказывали», — промолвил Назарка, подходя к устеньке. я мурыть будут, девок сажать за то, что молодых не любят». И опять он сделал любимое коленце — след, за которым все захохотали, а Ергушов тотчас же стал обнимать старую казачку, пропустив Марьянку, следовавшую по порядку. Что ж, Марьянку не обнимаешь? Всех бы по порядку, сказал Назарка. Не! -е -е, моя старая слаще, кричал казак, целуя отбивавшуюся старуху. «Задушит!» — кричала она, смеясь. Мерный топот шагов на конце улицы прервал хохот. Три солдата в шинелях с ружьями на плечо шли в ногу на смену кротному ящику. Ефрейтор, старый кавалер, сердито глянув на казаков, провел солдат так, что Лукашка с Назаркой, стоявшие на самой дороге, должны были посторониться. Назарка отступил, но лукашка, только прищурившись, оборотил голову и широкую спину и не тронулся с места. Люди стоят, обойди, проговорил он, только искоса и презрительно кивнув на солдат. Солдаты молча прошли мимо, мерно отбивая шаг по пыльной дороге. Марьяна рассмеялась, и за ней все девки. «Эки нарядные ребята!» — сказал Назарка. «Ровно уставщики длиннополые!» И он промаршировал по дороге, передразнивая их. Все опять разразились хохотом. Лукашка медленно подошел к Марьяне. «А начальник у вас где стоит?» — спросил он. Марьяна подумала. «В новую хату пустили», — сказала она. «Что он, старый или молодой?» — спросил Лукашка, подсаживаясь к девке. «А я разве спрашивала?» — отвечала девка. «За чехерем ему ходила. Видела, с дядей Ерошкой в окне сидит, рыжий какой-то. А добра целую арбу полну привезли». И она опустила глаза. «Уж как я рад, что пришлось с кордона выпроситься», — сказал Лукашка, ближе придвигаясь на заваленке к девке и все глядя ей в глаза. «Что ж, надолго пришел?» — спросила Марьяна, слегка улыбаясь. «До утра. Дай семечек», — прибавил он, протягивая руку. Марьяна совсем улыбнулась и открыла ворот рубахи. «Все не бери», — сказала она. «Право, все о тебе скучился, ей-богу», — сказал сдержанно спокойным шепотом Лука, доставая семечки из-за пазухи девки, и еще ближе, пригнувшись к ней, стал шепотом говорить что-то, смеясь глазами. «Не приду, сказано», — вдруг громко сказала Марьяна, отклоняясь от него. «Браво! Что я тебе сказать хотел?» — прошептал Лукашка. «Ей-богу! Приходи, Машенька!» Марьянка отрицательно покачала головой, но улыбалась. «Нянюка, Марьянка! А, нянюка, мамука ужинать зовет!» — прокричал, подбегая к казачкам, маленький брат Марьяны. «Сейчас приду!» — отвечала девка. «Ты иди, батюшка, иди один, сейчас приду». Лукашка встал и приподнял папаху. «Видно и мне домой пойти, дело-то лучше будет», — сказал он, притворяясь небрежным, но едва сдерживая улыбку, и скрылся за углом дома. Между тем ночь уже совсем опустилась над станицей. Яркие звезды высыпали на темном небе. По улицам было темно и пусто. Назарка остался с казачками на заваленке и слышался их хохот. А Лукашка, отойдя тихим шагом от девок, как кошка пригнулся и вдруг неслышно побежал, придерживая мотавшийся кинжал не домой, а по направлению к дому Харунжева. Пробежав две улицы и завернув в переулок, он подобрал черкеску и сел на земь в тени забора. Иш, Харунжиха, думал он про Марьяну, и не пошутить, черт. Дай срок. Шаги приближавшейся женщины развлекли его. Он стал прислушиваться и засмеялся сам с собой. Марьяна, опустив голову, шла скорыми и ровными шагами прямо на него, постукивая хворостиной по кольям забора. Лукашка приподнялся. Марьяна вздрогнула и приостановилась. «Вишь, черт проклятый, напугал меня!» «Не пошел же домой!» — сказала она и громко засмеялась. Лукашка обнял одной рукой девку, а другой взял ее за лицо. «Что я тебе сказать хотел?» «Ей-богу!» — голос его дрожал и прерывался. «Какие разговоры нашел по ночам?» — отвечала Марьяна. «Мамука ждет, а ты к своей душеньке поди». И, освободившись от его руки, она отбежала несколько шагов. Дойдя до плетня своего двора, она остановилась и обратилась к казаку, который бежал с ней рядом, продолжая уговаривать ее подождать на часок. «Ну, что сказать хотел полуношник?» И она опять засмеялась. «Ты не смейся надо мной, Марьяна! Ей-богу! Что ж, что у меня душенька есть, а черт ее возьми! Только слово скажи, уж так любить буду, что хоть, то и сделаю! Вон они!» И он погремел деньгами в кармане. «Теперь заживем! Люди радуются! А я что? Не вижу от тебя радости никакой, Марьянушка!» Девка ничего не отвечала, стояла перед ним и быстрыми движениями пальцев на мелкие куски ломала хворостинку. Лукашка вдруг стиснул кулаки и зубы. «Да и что все ждать да ждать? Я ли тебя не люблю, матушка?» «Что хочешь надо мной делай!» — вдруг сказал он злобно хмурясь и схватил ее за обе руки. Марьяна не изменила спокойного выражения лица и голоса. «Ты не курашься, Лукашка, а слушай ты мои слова!» — отвечала она, не вырывая рук, но отдаляя от себя казака. «Известно, я девка, а ты меня слушай!» «Воля не моя. А коли ты меня любишь, я тебе вот что скажу. Ты руки-то пусти, я сама скажу. Замуж пойду. А глупости от меня никакой не дождешься», — сказала Марьяна, не отворачивая лица. «Что замуж пойдешь? Замуж не наша власть». Ты сама полюби, Марьянушка, говорил лукашка, вдруг из мрачного Ирьянова, сделавшись опять кротким, покорным и нежным, улыбаясь и близко глядя в ее глаза. Марьяна прижалась к нему и крепко поцеловала его в губы. Братец, прошептала она, порывисто прижимая его к себе. Потом вдруг вырвавшись, побежала, и, не оборачиваясь, повернула в ворота своего дома. Несмотря на просьбы казака подождать еще минутку, послушать, что он ей скажет, Марьяна не останавливалась. — Иди, увидят, — проговорила она. — Вон и то, кажись, постоялец наш черт по двору ходит. — Харун думал себе Лукашка, — замуж пойдет. «Замуж само собой, а ты полюби меня!» Он застал Назарку у ямки и, с ним вместе погуляв, пошел к Дуняшке и, несмотря на ее неверность, ночевал у нее.